Глава 24. 26 д е к а б р я Таус. А в этот день у нас вообще было такое, такое, что охренели вообще все. Но обо всем по порядку. Я спокойно сидел в своем кабинете в сервисе и никого не трогал, занимался с бумагами и электронными письмами. Даже вроде как пистонов никому не успел вставить, хотя нет успел. Полтора часа назад от меня вышел Плотников, красный как помидор. Вадим Евгеньевич был в ГДЛ директором всех заправок добычи и производства блюра в нашем мире. Так как мы начали поставки блюра в мир Белазов, где он благополучно пошел на ура, то эти самые поставки требовали увеличить, а этот человек прошляпил момент, когда заранее нужно было договориться с киженцами, чтобы они вытащили из своего облака еще несколько 6 0 т т о н н ы х железнодорожных цистерн. В итоге мне выкатили штрафные санкции из-за недопоставок. в с ё в соответствии с контрактом, но я вызвал п л о т н и к о в а и провел с ним словесный сеанс косутры. Потом, когда сеанс закончился, ну я выдохся, о рать устал, сказал ему, что в следующий раз штраф он будет оплачивать полностью из своего кармана. Часть я у него, конечно, из его зарплаты удержу, чтобы в следующий раз у м н е е и дальновиднее был. Вот пусть теперь едет и что хочет делает, но через три дня мы должны поставить в мир Белазов 200 тонн блюра. В общем, наш нефтяник побежал решать проблему. Уже не знаю как, но это его головная боль. А все почему? Потому что он понадеялся на тецы с церны, что у нас уже есть, а их оказалось мало. Александр, к вам тут слива, весь какой-то возбужденный. Внезапно заговорил спикерфон голосом моего секретаря. Заговорила она настолько неожиданно, что я аж вздрогнул, как раз смотрел очередное электронное письмо. Ой, заходит! Не успел я отпустить кнопку, как дверь распахнулась и в кабинет вихрем ворвался Слива. Саша, заорал он на весь кабинет. У нас там танки и б т р о н н а ч а л тыкать в сторону пальцем. Я, как ужаленный, подорвался с кресла и хотел уже зарать вружье, потом спросить, кто на нас напал, но этот гад стоял, улыбался. Значит, на нас никто не напал. Кто? Где? Какие танки? Схватив трубку телефона, спросил я. Из ворот выезжают земли. Ты, м л я т ь можешь нормально объяснить? Начал я закипать. Ворвался сюда как псих какой-то, о р ё т танки, БТРы. Я уж подумал, на нас опять кто напал и война началась. Со Решев. Тут же вытянулся по стойке с мирно слила. И мне тут же захотелось в него чем-то запустить. Телефон не трогай. Предусмотрительно произнес он. Докладываю. Гаркнуло н еще громче. К нам поступает техника с консервацией. Если быть точным, из Белоруссии. В данный момент поступило уже пятнадцать единиц. г р а ч т у м а н и еще несколько человек находятся в нашем терминале, принимают технику и сияют, как начищенные п я т а к и Обалдеть! Я так и полюхнулся в кресло. Поехали туда? Как-то уже совсем жалобно спросил Слива. Я только кивнул, и этот опять зарал, о выбегая из кабинета. Карету к подъезду. Едем в институт. Александр, у вас все нормально? просила Оксана, заглянув ко мне в кабинет. А то от него шума столько. Она кивнула в сторону убегающего Сливы. Ничего не понятно. Может кофейку? спросила, выглядывая с другой стороны Таня, вторая секретарь. Нет, спасибо, девчонки, мы это. Тут с улицы снова раздался вопль Сливы. Кирпич, кирпич, то где? Давай телегу сюда какую. В институт едем, там техника приедет. Вот же б а л б е с в з б а л м о ш н ы й Негромко произнес я, улыбнувшись. Мы в институт. Секретарики в н у л и уселись на свои места. Если честно, меня тоже переполняли эмоции. Танки, бетры, о х р е н е т ь просто. Едва я вышел на улицу, как рядом со мной затормозили два кабана, погрузились в тачки и ломанулись в сторону института. н у как ломанулись? По городу шестьдесят, штрафы больно большие. Наши гаишники уже давно отучили всех гонять по городу, так что все ш у м ахеры притихли и отводили душу либо за городом на трассах, либо на воробьевых. А вот когда мы выехали на трассу, там уже сидящий за рулем Слива положил стрелку спидометра. Второй кабан с кирпичом за рулем не отставал. До института доехали достаточно быстро. Слива всю дорогу не затыкался, т а р а т о р и л как моя светка. У меня, блять, от него даже голова разболелась. За время, пока мы ехали, я узнал, что наши в о я к и Туман с Грачом связались с с и ц о в ы м и попросили его выкупить несколько единиц такой техники, старой. Она находилась на консервации в Белоруссии, и там ее мог купить любой желающий. Еще проживая на Земле, я несколько раз читал и смотрел ролики на Ютубе, как обычные российские люди покупали там какой-нибудь б т р и бардак, но ну, БДРМ перегоняли его в Россию, ремонтировали, ставили на учет и потом катались на нем по лесам и болотам. Вот и эти решили также купить. Обалдеть просто! У нас теперь что, свои коробочки есть? е д а к сюда какой-нибудь с т о п о л ь м припрут, я обязательно его куда-нибудь запустит. А зная, как Грач и Туман ненавидят Пиндосов, я даже догадываюсь, куда эта ракета полетит. Не, я, конечно, американшек сам не люблю, очень не люблю. Но как-то стополь М я напрягся. о этих ума х в а т и т Грач вон уже несколько раз предлагал обстрелять их острова из пушек. Да и помощников у них тоже будет, хоть отбавляй. м у ш к е т е р о в в первых рядах будут с попкорном сидеть. Не, нах нам тополь М. Тягач вон у нас есть и достаточно, хотя может быть было бы и прикольно жахнуть ей. б а ц и все острова в труху. Обалдеть просто. Неужели у нас теперь есть бронетанковые войска? Вот нахрена они нам? Ящеров в облаке давить, хотя хрен его знает, что там у нас будет дальше. Другие миры-то мы все равно откроем. Гера вон пару дней назад говорил, что они вроде нащупали еще несколько миров, и вполне возможно, что скоро откроют ворота куда-нибудь. Главное, чтобы там опять каких-то динозавров не было. Этим хреновинам все равно, Беттер перед ними или еще что. Хотя насчет танка я вот сильно сомневаюсь. Вряд ли его они смогут перевернуть. Саша, смотри! крикнул Слива, едва мы заехали на территорию института. Твою же мать! На стоянке! Ровными рядами стояла зеленая военная техника, а вокруг нее носились пацаны. Да что там носились? Они вон как муравьи е ё облепили. А вон и сам туман, его башка торчит из люка б т р а г р а ч а не видно. А н е т вон играч вышел из другого, такого же и на кого т о р ё т Полностью обалдевший, я выбрался из прохладного салона шестисотого на улицу, остановился и рассматривая эту технику как перед парадом, почесал затылок. Танков нет, что там с л и в а кипиш навел? Ну и где танки-то? Разочарованно спросил кирпич. Да я тоже хотел на нём покататься, добавил нема. Три п л о т а слива, танки, танки! Слива рядом негромко матерился от восторга, его переполняли эмоции. Спустя мгновение он куда-то исчез вместе с пацанами. Я как дурак остался один. Только успел пройти с десяток шагов вдоль машин, как меня увидели т у м а н и ы г р а ч И что это такое? спросил я у них, кивнув на технику, когда они ко мне подошли. Коробочки. Довольный, как слоны, перемазанный каким-то маслом весь ног до головы, ответил Туман. Наши бронетанковые войска, добавил не менее довольный Грач. Да, о ш вздохнул я. Ну рассказывайте. Только Туман открыл рот, как на стоянку с диким грохотом музыки зарулили два автомобиля. Не останавливаясь, они поехали к нам. Я то лицом к Шлагбауму стоял, а Туман с г р а ч о м спиной. Тачки я узнал сразу. Это были два к р а й с л е р а наших мушкетеров. Видать тоже прикатили посмотреть на технику. Как только наши отцы-командиры развернулись, им у ш к е т е р ы их узнали. Обе тачки стали тормозить до дыма из под колес. Затем водители врубили задние передачи, и машины тут же скрылись за ближайшим грузовиком. Выхотим только б т р какой не давайте, усмехнулся я. Они же на нем половину облака разнесут. Эти могут, улыбнулся Грач. Ох и тачки у них! Я их хоть и рассмотреть успел. Побитые, помятые, с решетками на окнах, прожекторах, с рельсами вместо бамперов. Все в каких-то костях и черепах. н у пипец, телеги! Это же надо было такое с м а ш и н о й т о сотворить. Тут один из б т р о в завел и и он выплюнув в небо огромные о б л а к о выхлопа, тронувшись с места куда-то покатил. На ж е с т к о с т цепки у него был точно такой же. Рассказывайте, повторил я. Все казалось так, как и успел рассказать Слива. Действительно, эти двое связались с Сецовым, договорились с ним насчет такой техники, и он отправил в одну из белорусских воинских частей своего человека. Ну а там этот чел купил всю технику, и они, открыв ворота, перегнали ее к нам. Техника была старой, шестидесятых-девяностых годов, с маленькими пробегами, но она была в идеальном состоянии. Естественно, без вооружения. Но у нас тут различных пулеметов хоть одним местом ешь. И людей, которые знают, как ее чинить и как ею управлять, тоже хватает. В итоге у нас есть 10 ш т у к газ 6 6 простонародье шишига. У этого грузовика великолепная проходимость и феноменальная надежность. Уж я-то про такой грузовик знаю не понаслышке. Один такой грузовичок есть в зимнем оазисе и гоняют его там хвост и гриву, и он, несмотря на все нагрузки, едет и едет довольно таки бодро. Четыре штуки гусеничный транспортер тягач МТЛБ. Это вообще дура. Ему практически ни по чем любые преграды, и он может плавать. Пять единиц Зил 131 с будкой. Просто народе вахтовка с кунгом. Незаменимый автомобиль для тех, кто едет в глухой лес и по проходимости автомобиль что надо. И жить в кунге можно. Пять единиц КамАЗ 4310. Колавастики на нереально огромных колесах. Собирай сзади на шасси, что хочешь, и все так же в лес на разведку самое оно. Колеса с подкачкой и надежность там заложена, мама не горюй. Пять единиц, б т р 8 0 в восемьдесят. Эти четырехколесные бронированные машины зарекомендовали себя очень хорошо во всех горячих точках. В башне у него КВПТ. Сейчас его там естественно нет, но наши туда его обязательно установят. И пять единиц BDRM2. Просто народе бардак. Он также может плавать. И все эти экземпляры были с выдвижными колесами посередине кузова. Эти вспомогательные колеса были нужны для преодоления рвов и траншей. И м е н н о такое я видел на гонках джиперов. Еще на земле я несколько раз ездил на с о р е в н о в а н и я по т р о ф е рейдам, и вот там такая машина использовалась в качестве эвакуатора. И скажу я вам, что Перл а это хреновина по бездорожью, будет здоров. И десять УАЗиков, УАЗ 3 1 5 1 Эти машины я ненавидел всей душой, но как я понял из слов г о р а ч а и тумана, их дали на сдачу. Ладно, пусть будут. Тем более они все на военных мостах, проходимость тоже нормальная. Правда, сколько они у нас проживут, я не знал, но если вон эти в о я к и говорят, что тачка едет, то пусть будут. Ну и помимо этого было куплено еще много разного барахла: генераторы, рации, кое-что из инструментов. Все, конечно, старое, но рабочие. Рации вон почти пятидесятилетний возраст, рабочие, и они точно пригодятся. Да и генераторы тоже. Не везде же есть электрические камни. Выслушав т у м а н и г р о ч а й я как какой-то пацан начал лазить по всей этой технике. В армии я не служил, так что д у м а ю вы, понимаете мои эмоции и впечатления. А когда меня по очереди прокатили по пустыне на всей этой бронированной технике, я вообще был счастлив, и меня переполняли эмоции. Моя личка каталась тоже. Ну и мушкетеры, конечно, куда ж без них. Ох, и орали мы, когда б т р разгонялся, и подпрыгнув на небольших горках, мягко приземлялся на свои огромные колеса. Конечно, всю эту технику нужно будет п е р е т р я х н у т ь отремонтировать, д о в е с т и дома, у но мать вашу. Всем этим машинам больше пятидесяти лет, и они едут, чихают, с в и с т я т но едут. Туманограч тоже попросили у меня д и д из ангаров, где ее будут ремонтировать. Пришлось позвонить Игорю, и отжать у него один ангар со скрипом отбил. Потом мы смотрели, как за р у л ь этих машин садятся довольные мужики и выкатываются с территории института. На технику вышли посмотреть вообще все работники института. Конечно, впечатлит она кого угодно. Особенно, когда тягачи, н а п р и г н а н н о й платформы, заезжали, тут вообще все вздрогнуло, и вот такой колонной они попёрли в Таус. В Таусе народ тоже немного прихренел. Хорошо мы заранее связались с б о н д р е в ы м предупредили его о технике, и он выделил нам парочку полицейских машин в сопровождении. Заехали на территорию сервиса, и там тоже народ сбежался. Все нахрен бросили работу. Ну ладно, пусть п о с м о т р я т Некоторые мужики прямо обнимали тачки. Все-таки многие у нас служили именно на таких. Да уж в ремонтниках и водилах точно недостатка не будет. Естественно, т у т же нарисовался, к и р и л л и задал вопрос: продавать что будем? Я вот ни капельки не сомневался, что те же уазики и шишиги уйдут в раз. Да и коробочки тоже разберут. Пока дал отбой, нужно было успокоиться и решить, что нам самим нужно. Вот сейчас информация дойдет до Руви, Киженя, к о р ж точно будет просить что-то. Да и к и ж и н ц ы не откажутся. Ладно, поделимся с ними. Там везде нормальные пацаны. Нельзя же все грести под себя.